Глава восьмая. Полуночный обоз. Хотя я поспал всего ничего, но проснулся, как всегда, на рассвете. Тихонько, чтобы не будить Кэтин встал. Полюбовался на спящую девочку. Снимая одежду со стула, наткнулся на платье Фройлен, Подол влажный, а к деревянным башмачкам прилипла грязь. Посетовал. Надо распорядиться, чтобы в спальне поставили ночной горшок. Я сам их не люблю, но не делай девчонки по ночам выходить. Собираясь, чуть не уронил на полкирасу, едва успел подхватить, но Кейтин все равно что-то услышала и зашевелилась. Одеяло сбилось, открывая попку. «Может, отложить отъезд?» Усилием воли взял себя в руки, застегнул ремешки панциря, поправил одеяло. Не удержавшись, погладил хролень по волосам и поцеловал куда-то в затылок. Только стал разгибаться, как Кейт перевернулась и, не проснувшись, толком охватила меня за шею. Возвращайся скорее!» Я постараюсь, — прошептал я, — целую девчонку. — Люблю тебя. И я тебя, — произнес я, едва шевеля губами спи, маленькая. Мягко освободившись от нежных рук, сгреб по хапку оружие и тихонечко вышел наружу. Хотя я просыпаюсь рано, но Томас успел гневка и Коргузова и терпеливо ждал у конюшни. Похоже, старик вообще не ложился. Тут же переминалась ноги на ногу мрачный курдула с двумя мешками. — А ты чего удивился? Я спала бы себе и спала. — Как тут спать? — огрызнулась старуха. — Муж у меня один, Эван, какую даль едет. Хройлен, то спит? Она нам ручкой помашет, оплотнулся я, хотя и не думал, что Кэтин проснется. Да и зачем? — Терпеть не могу, когда меня провожают. Да и сам не люблю провожать. — Я вам харчей на две недели собрала, — уныло доложила курдула. Поровну два мешка разделила. Сухари, сала, крупа. Соль тоже по кулькам разложила. Мало ли что. — Это ты правильно похвалил Томас супругу и застенчиво поцеловал ее в щеку. Мы с конихом разобрали мешки, привязали к лукам седел. Я помог старику укрепить арбалет за спиной, чтобы не мешал в пути, а свой собственный сунул в чехол. Отвернулся к гнедому, якобы поправить подпругу, чтобы не мешать старикам. Пусть прощается без чужих глаз. Скочив седло, подождал, пока тот заберется на Кургузова, кивнул старухе. Прекрасно понимая, что можно об этом не говорить, не удержался. — Ты за девчонкой присматривай. А то я сама не знаю, фыркнула старуха. Я за ней двадцать лет смотрю. Вы, господина, так старика мне живого привезите. Когда вернетесь? Курдула всхрипнула и громко высморкалась в передник. Я только пожал плечами. Как я могу обещать, что привезу Томаса живым, если никто никогда не знает, что с ним случится сегодня? Может, со сна на голову упадет, лошадь оступится, да и Томас уже не молодой, вдруг до сердечка прихватит. Вернетесь-то когда? переспросила старуха. «Я же тебе говорил», — хмуро сказал Старик, выбирая повод. «Скоро!» «Может, через четыре дня», — сообщил я Курдулю. Посмотрев на восходящее солнце, добавил. «В крайнем случае, через неделю». «Я не воспринимал наше путешествие всерьез, рассчитывая, что все про все займет дня три-четыре. Первый день прибыть на место, обустроить лагерь. Второй, третий — искать следы молодого Йоргина, Четвертый — возвращение домой». «Если сравнить с прежними путешествиями, это так, прогулка». Но опять-таки точно сказать, сколько времени займет путь, и когда мы вернемся, я не рискну. И конь может захромать, а у кого-то из нас может случиться понос. Ну, мало ли что. Из усадьбы выехали молча. Томас спал в седле, да и я подремывал. Шварцвальд, куда мы должны ехать, меня смущал, но лишь немного. Сколько таких шварцвальдов на земле? Мне довелось побыть в двух, но ничего особенного не заметил. Рез погуще, до да бурелома побольше. Ни разу не встречал там ни ведьмы, ни упырей. Конечно, в этой жизни может быть все, и легкая прогулка запросто перерастет в опасное путешествие. но от всего на свете не уберечься при всем желании. А еще я решил, что если почувствую, только почувствую, что приходится туго, мы повернем коней назад. Мне теперь было что терять и складывать свою лысую голову из-за обещаний данных призраку не хотелось. Нужная дорога начиналась на перекрестке за чертовой стеной, и мы уже готовились повернуть, как из-за одного каменного столба выехал всадник на гнедой кобыли. Не узнать за было невозможно. То еще носит синие штаны и красный жилет? Правда, на цыган удосужился подеть под жилет коричневую рубаху с пышными рукавами и опоясался. Он даже шляпу надел и кнут прихватил. Стало быть, всерьез собрался. Бахтал поздоровался я, не особо удивившись встречи. Я даже обрадовался его появлению. Бывалый человек не помешает. А цыган он бывал и вдвойне, а то и втройне. Мой жеребец тоже обрадовался новым спутником, особенно спутницы. Вон уже начал строить глазки и кобылки, морщить носки, а то делает, что не замечает. Да куда ты, дура, от нас денешься? А помнится не успеешь, как станешь мамкой гнедого ребенка. Ни у седла, ни за спиной у Зарка не было видно никакой поклажи. Цыганский пояс, конечно, волшебная штука. В него из-за него можно столкать множество полезных вещей. Начинает кресало, ножи и заканчивая медведем в шерсти. Но провизии туда много не наберешь. Стало быть, придется нам брать конокрады на довольствие. Правильно сделал курдула, что собрала еды на две недели. Цыгане поесть мастера, особенно на дромовщинку. И тебе доброго утра, — кивнул цыган. Посмотрел на меня, слегка скривился. Зачем тебе бара артак с костюля на голове? А что бы ты спросил, буркнул я, немного обидевшись, за свой шлем. Так я и спросил, зачем тебе голову прятать? Жара будет, голову напечет мозги расплавиться, не зарка. зарко. Высмотрел под плащом. Кирасу зацокл языком. «Ты на войну собрался?» «Я же тебя не спрашиваю, почему ты штаны синие носишь и жилет красный, хотя конокрадам положено несометными быть». «Привычка», — сообщил Зарка. «Мы, цыгане, народ кочевой, но так бывает, что ромала, особенно старый, с коня упадет, как ее в траве углядишь. Вот мы и носим яркое, чтобы издалека было видно. А еще, говорят, наш народ из других земель пришел, где яркое носят. «Вот ты и объяснил», — улыбнулся я. «У вас привычка, у меня тоже привычка». Отстав от меня, Зарка решил поупражнять острый язык на Томасе, мрачно посматривающим на нового спутника. «Помнишь меня?» «Еще бы тебя под лица не помнить!» — наступился конюх и огрызнулся. «Ворюга!» «Сам Господь нам немножко воровать разрешил», — луково усмехнулся цыган. «Так он вам немножко разрешил», — проворчал конюх, — «а вы все, что не поводя, крадете». Байку о том, что цыгане украли гость от креста Господня, а Бог им за это разрешил иногда воровать, я слышал не раз. Кто ее выдумал, сами ромалы, кто-то другой, никто не знал, но цыганам эта история нравилась. — Что старый, просто кости? Может, к седлу привязать? — глумливо поинтересовался цыган. — Сам-то ты тоже, не больно молодой, — облился конюх, как и дожил до таких дней варюга старый. — Неужели у тебя коня украл? — догадался я. — Лучшую кобылу рыцаря Йоргина съел, сплюнул Томас. Не Йохана, а еще старого Йоргина, деда госпожи Кейтрин. Осмотревшись по сторонам, предложил. «Господин Артакс, может, привьем ворюгу? Дайте ему разок по башке, а я добью. Я бы ее сразу и прикопал». Он рядом с теми кивнул на холмик, порушив свежей травой, под которым лежали обидчики-курдулы. «Или припрячем, а после закопаем?» Зарко с удивлением посмотрел на могилу, почесал затылок, уже без улыбки сказал. «Прибить много ума не надо, а я хозяину твоему помочь хочу». «Коней красть, сирепо зверком глазами Томас. «Что ты еще умеешь?» Кто знает, старик, что в дороге может понадобиться, может, тот конь, которого я скраду, тебе жизнь спасет, — взек цыган, приставив кобылку, калюру, гневка. С такими помощниками и врагов не надо, — еще распынул конюх, тронул Кургузова и поехал вперед. Мы шли с за Зарко, с теми, с теми. Решил с нами ехать, — понтеслся я, — а как с выездом угадал? Я же говорил долг за мной, — ответил цыган, — а угадать нетрудно. Знал, что откладывать ты не станешь, вот и поехал. «Наис!» — поблагодарил я. «Всем ты хороший рыцарь, но об одном попрошу, не говори по-цыгански!» — захотал Зарка. «Спасибо за уважение, но, как услышу, животик!» — надрываю. «Ну вот!» — а я старался, запоминал с легкой досадой, — сказал я. «Молодец, что старался!» — похвалил меня Зарка. «Пригодится!» «Если же хоть два слова по-нашему, знает, его и обманывать совестно! Это как ребенка обмануть!» «Понятно!» — улыбнулся я. «Расскажу лучше, как было кобылу у рыцаря украл!» — Так просто же, — оскорил цыкан белоснежные зубы, — иду я как-то по лугу, иду, а тут кобыла пасется, но прямо-таки просит, чтобы украли. — Как же Ромала мимо белой кобылы пройдет? Я ее украл. — Да что ты врешь-то? — возмутился Томас, приостанавливая Кургузова. — Все не так было. Иша вчера говорил старый, я глухой, с памятью плохо услышал, хоть и впереди был. — Из конюшни нашей кобылы украл, — сообщил Томас. Уж как я ее холил, лелеял, а он ночью пришел словно вор. Фу ты, так он и есть вор. Меня господин Йорген, царствие ему небесной, арабником отходил. Рыцарь на этой кобыле должен был на турнир ехать, пришлось новую покупать. «Правильно сделал, что отходил», — хохнул Зарка. «Ты же вместо того, чтобы конюшу стереть, ухажера Курдул ловил. Скажи спасибо, что я всех лошадей не скрал». «Ухажера-то хоть поймал?» — понтеслся я. «Весела жизнь была у Курдулы с Томасом. Есть чего вспомнить». «Поймал. Как не поймать?» — репнул Томас. «Когда поймал, так его отходил. Вспомнить приятно». Мне хоть разорвись было. Тут конократ было, воровать хочет, а там хахаль, пожаловался старик. Зарка склонился к луки седла, с легким смешком провортал что-то по-цыгански. Я понял лишь одно слово — хохавеса. — Почему врет? — заинтересовался я. Встретившись с укоризненным взглядом цыгана, мол, хоть что-то, и понимаешь, молчал бы, покачал головой. Начал тогда, сказывай. — А врет он, что ухажера поймал, — сообщил цыган. — Ни кобылу, ни устерег, ни хахаля, да еще и арабника отведал. — Зарка, а ты с тем хахалем не ли был? — спросил я. Он Томаса отвлекал, а ты в конюшню лез. — Или ахахаль-то вообще-то был? — догадался друг я. — Ты про то у мужа спросил, кончиво, предложил цыган. Я ведь пока было мастак не по бабам. — Ах ты сволочь! — скипел друг Томас. вытащил топор, старик повернул Кургусова на цыгана. — Да я тебя прямо сейчас срублю. — Гей! — дернул по воде. Зарка, и кобыла понеслась вперед. Томас, размахивая топором, ринулся следом. Иго буркнул мне гневка. «Дескать, кобылка от него никуда не денется и далеко не уйдет. Так что чего напрягаться?» Я был согласен с жеребцом. Главное, чтобы старики друг друга не убили. Но не должны. Томас, возможно, и зарубил бы обидчика, если бы догнал. Но не догонит. Не потянет кургузы против горячей кобылки. К компанию у меня подобралась конюх и конократ. Я, разумеется, сам виноват, что Томаса Томасе старую обиду, но откровенно сделал это нарочно чего спутники, свои претензии друг другу сразу выскажут, побегают немножко, устанут и успокоятся. И действительно, скоро цыган и конюх сбавили скорость. Верно догадались, что не стоит раньше времени морить коней, и мы с гледным, не особо напрягаясь, догнали стариков. Когда гнедой поравнился с Мерином, я снял баклагу и потянул ее запыхавшемуся конюху. Прежде чем отдать, сказал, «Топором не размахивай, будешь махать от всей дури, Мерину уши отрубишь». «Да я это!» — засмучался старик, певший топор за пояс и принимает изущимся руками посудину с водой. «А ведь мое упущение!» — посетовал я. «Не проверил, как старый хрыч топор повезет. Надо было проследить, чтобы чехол какой-нибудь сшил. Вздохнув, как бывалый солдат при виде бестолкового новобранца, принял обратную баклагу. Забавно, но за все время при в Селингии сам ни разу не пользовался флягой, зато не раз давал ее другим». «И чего ты на цыгана накинулся?» — поинтересовался я, когда Томас немного успокоился. Вспомнил я, обреченный рукой старый коню, гадалку старую вспомнил. А только сейчас дошло, что не баба это была, а он сам собственной персоной. Платок напялил, бабье платье надел, гадалкой прикинулся. «Э, гаджа, чего ты мелешь? Какое платье?» — выкрикнул царка, поскочивший к нам откуда-то сбоку, приставившись так, чтобы я закрывал от старика. Но оправдывался цыган неубедительно, со смешком и гримасками. И захочешь поверить, да не поверишь. Пожалуй, не нужно иметь великого ума, чтобы сложить один и один. С таким действием даже я справлюсь. Не иначе встретил на что мы гадалку, а то ему хахаля в постели курдулы напророчила, предположил я. «Вот-вот», — подтвердил конюх, — «прямо в пришла зараза такая». Говорит, позолоти ручку, красивый тебе правду скажу, но дал ей полукрейцер. Она говорит, мол, сегодня ночью красивую, как петух пропоет, беспокойся. Мол, пользуйся твоей главной ценностью. Так я, как дурак, всю ночь с топором вокруг дома ходил, хахали, караулил. Она на заглянь, лучшей кобылы нет. Узнал я его. Не цыганка-то была, а переодетый. Вон он, зубы скалит, а сам палец в бабьем плаче ходил. — Эй, старик, так в чем тут моя вина? — хохнул цыган. — Дробовкиня правду сказала. Бойся за свою главную ценность. Она же тебе не сказала, какую ценность. Сам должен решать, что тебе дороже. Да и не в платье я был, а в шали. Не наденет Рома бабью одежду. Видя, что Томас снова начинает закипать, я решил вмешаться. Кобылу белую ты обратно не вернешь. Померла она давным-давно, даже костей не сыщешь. Зато узнал, что Куртуу оговорили, а это дорогого стоит. Сколько лет-то прошло с тех пор? Томас не ответил, только сурово запыхтел в бороду, как рассеянный ежик, и я перевел взгляд на Зарка. «Да разве я все упомню», — вспомнился цыган, — «может, сорок, может, и все пятьдесят. Кобыл жеребцами всех помню, разбуди ночью, скажу, как воровал, кому продал. А время, зачем мне его считать, цыгане свои годы не считают». «Пятьдесят с лишним лет минуло», — неожиданно сказал Томас, — «даже точнее, скажу, пятьдесят два. Мы с Курдолой эти годы уж как женаты были». Получается, пятьдесят пять лет женаты, восхищенно проговорил я. Это какая годовщина, пятьдесят лет дня свадьба золотая, а пятьдесят Изумрудная свадьба, был смущенный Томас. Но пока меньше, через пару месяцев будет. Ройлен Кейтлин вычитала, что 55 это изумрудная свадьба. Может на свадьбу должен за кольцо с изумрудами подарить. Мы тогда долго смеялись у нас с курдулой, и обручальные кольца были из меди, кузницы кованные. Где уж нам изумрудные-то носить? Но Хройлен пообещала, что как только станет богатый, подарит нам каждому по кольцу. Но если Кэтин пообещала, то подарит, кивнул я и вспомнил, что надо мной так и висит неисполненная обязанность. Кольцо-то я так и не купил. «Изумруд-то, небось, дорого стоит», — вздохнул старик. «Еще бы», — хвыкнул сыган, — «чтобы кольцо с изумрудом купить, нужно коня продать, а то и ни одного». «Как это, коня продать?» — испугался Томас. «Нет уж, тогда и кольца не надо. Прожили пятьдесят пять лет без изумрудов. Так и еще проживем. Могилу с собой не возьмешь, а оставить некому». Зарка, не пугай старика!» — прислужил я цыгана. «А ты, Томас, его не слушай. За твоего кургуза можно десять колец купить, а то и двадцать». «А за Гнедова?» — хитенько поинтересовался цыган. Но зря, как мы с гневка одновременно повернули к нему головой, отскочил от нас на два корпуса». «Зря, между прочим». Никто бы его не стал обижать, но если немножко. Гневка и так знает, что я его никому не продам. А уж нет то такое и в голову бы не пришло. Не нашли еще столько изумрудов. «Томас, ты не переживай», — сказал я, — «в крайнем случае мы самого Зарка кому-нибудь продадим». «Да кому он нужен?» — сказал старик в сердцах. «Жиристый, старый. Если только на холодец кто возьмет. И шкуру с него садать, да перед и выставить, чтобы другим конокрадам повадно было». Шкуру лучше на барабан продать, не обиделся цыган. Шкура хорошая, ветрами да дождями дубленая. что такому барабану не будет. А звук какой будет? Вайме! «И кто услышит, коней воровать пойдут», — закучил я под общий смех. «Не сердись, Томас», — почти дружески сказал цыган. «Что было, то быльем поросло. Хочешь, вину свою искуплю. Как только домой вернемся, украду для тебя белую кобылу, то есть точно такую же, как сел у тебя. Да прямо в конюшню тебе пригоню. Хочешь?» — Мне ворованного не надо, — горд заявил конях, — мне хозяйских коней поручают. — Так то, гад же, хозяйские кони, а у тебя будет своя кобыла, неужто свою собственную кобылу не хочешь? Зарка ворковал, как змей-искуситель, соблазнивший нашу прародительницу. И вроде бы у него начало получаться, потому что Томас привел очень задумчивый вид. А цыган, правильно оценив многозначное молчание старика, продолжал изливать ядовитый мед в его уши. Будет своя кобыла, будешь за ней ухаживать, не за чужой, за своей. Своя кобыла будет, думай, старик. Так ведь хозяин не разрешит мне краденую кобылу в конюшню ставить, робко нас с надеждой сказал Томас. Верно, господин Артакс. Эх, не зря говорят, что цыгане умеют чужую душу влезть, не снимая сапог. Умеют находить потаенные мечты и желания, играть на них, как хороший музыкант на струнах. Зарка так быстро раскрыл мечту старика, что мне стало слегка досадно. Я с Томасом второй месяц знаком, но почему-то не догадался. Но все равно нельзя потакать. — Не разрешу, — строго сказал я. — Если в моей конюшне появится краденая кобыла, я ее вместе с конихом выставлю. — Го-его! — подал голос гневка. — Мол, посмотреть надо, что за кобыла. Может, не стоит так сразу-то выставлять. — Выставлю, — повторил я, непонятно для кого, то ли для конюха, то ли для вильного жеребца. Посмотрев на сникшие морды, усмехнулся. — Но если кобыла хорошая, деньгами хозяина возмещу. Так, барар, так, если ты деньги вернешь, это будет не Томаса кобыла, а твоя, хитренько улыбнулся цыган. Давайте-ка, парни, пока не будем загадывать, попытался я далеко идущие планы двух стариков и одного жеребца. Мы еще главные дела не сделали, а вы уже про каких-то кобыл, которых еще и глаза не видели. Не про каких-то, а про самых настоящих с хвостом и с гривой, возмутился цыган. Знаю, где белых кобыл разводят, у ростовщика конный завод есть. Для себя присмотрел, но для Томаса ничего не жаль. «Уж не Мантиза ли?» – заинтересовался я. «Ну, может, и Мантиза», – почесал затылок цыган. «Если у него, то можешь красть», – разрешил я, – решив, что с ростовщиком как-нибудь разберусь. Но кобылу Томасу подаришь на изумрудную свадьбу. Вроде бы, разрядили обстановку. Томас успокоился, Зарка перестал сбивать нас с ритма, и мы тянулись по дорогу. «Десять миль для хорошего коня пустяк, но зачем спешить?» Георгин Йорген-младший пять лет назад, день-другой может и подождать». Мы двигались неспешно на Тихой Рыси. Можно бы и на шаг перейти, но это было бы неуважение для Гнедова. Томас дремал. Зарко беззвучно пел какую-то песню, а я размышлял. О своих спутниках главное, чтобы не поубивали друг друга. О том, чем сейчас занимается Кейтрин. Старался не думать лишь о Шварцвальде и о том, что нас ждет впереди. По собственному опыту знал, что планы можно строить только тогда, когда о противнике хоть что-то известно. Место расположения, численность, войск и пути наступления или отхода. Еще не вредно знать, кто командует, потому что тогда можно предугадать шаги противника. Если ничего неизвестно, пошлешь разведку. Сегодня я сам был скорее в роли разведчика, нежели в привычной для себя роли полковника, выдернутого из строя, чтобы помочь главнокомандующему составить план сражения. Дорога у Хабины-Колдобины. Оно и неудивительно, если этим трактом пользуется нечасто, но ехать можно». Рез пока тоже опасений не вызывал, елки до да осины, все как везде. Но через несколько часов редколесие сменилось более плотным лесом, спустя полмили деревья стали так тесно, что между ними вряд ли бы кто-то протиснулся крупнее зайца. Кроны смокались над головами, закрывая солнце, и казалось, что мы едем по горному ущелью, время от времени ныряя в тоннель. Чем реже становились просветы, тем больше я понимал, что настоящего шварцвальта я не видел. То, что именовалось черным лесом по ту сторону гор, не имело ничего общего с этим лесом. А ведь это еще только начало. Мили понятия относительные: Где-то мили считают тысячу двойных шагов, проделанных воином в полном облачении, а где-то в миле семь верст. Вот и в Сиринге миле оказалось не равна которой я привык в Шабсонии. Если перевести здешнюю милю в более привычные единицы, то она будет равной одному лье. Хорош я был бы, если бы отправился искать в одиночку. Точно бы ничего не нашел. Наконец-то дорога раздвинулась, превращаясь в большую поляну. Я был счастлив увидеть узреть синее небо, солнце над головой, а кони обрадовались, увидев зелень травы. Гневка еще пытался хорохориться перед кобылкой, но чувствовалось, что и гнедой рад стоянке. Поляна оказалась идеальным местом для стоянки, сочная трава, по дну небольшого овражка течет ручей, а на пушке полно сухостоя. С четырех сторон стоят на часовые след деревянные кресты, покосившиеся, росшие мхом, но хранившие от всякой напасти. Чувствовалось, что люди сюда заходят нечасто. Обычно на подобных стоянках земля вытоптана до черноты, а за дровами с каждым разом приходится ходить все дальше и дальше. Тут же холодный, размытый дождями костлища, не видевший огня года два, отсутствие конского навоза, обычного сопровождения всех стоянок, мелкий кустарник, крапива. Мы расседали коней, сложили по клажу и с наслаждением скинул на землю, надоевший шнем, растягнул ремешки на керасе, принялся стирать сквозь пропотевший под доспешник. — Эх, бара, надо ли мучиться? — не удержался цыган от подковырки. — Весь мокрый, вонючий, словно не рыцарь ты, а козел. Понюхал бы, как после трёх-четырёх дней дороги рыцарей пахнут, — усмехнулся я. Любой козел от сада удавится. Надо было смыть пот, тот тут цыган прав, но вначале есть более важные дела. Пусть нам предстоит провести на поляне одну ночь, но обустраиваться нужно серьёз. Томас начал рубить деревья, а мы с цыганом таскали их к старому костющу с края поляны. Топлива нужно заготовить побольше, чтобы хватило на всю ночь. Зарка особо не напрягался, и дрова в основном таскал один я. Когда куча хвороста и сырых дров стала ростом с меня, можно было позволить себе сполоснуться в ручье, а Томас принялся кошеварить. Свежий и умиротворенный я вернулся назад, глянул, чем там заняты наши кони. Полагал, что гневку уже закончил ухаживание и перешел к активным действиям, но не довел себя, как подавать воспитанному жеребцу. Сначала позволил новой подруге отдохнуть и пощипать травку. А может, он и сам устал. — А коня у тебя все равно свел, — заявил цыган, ткнув грязным пальцем в кобылку и жеребца, начавшего ритуальное ухаживание. Гнев терзавшей о шею кобылки, а то застенчиво принимала знаки внимания. Пусть не самого жеребца, а семя его. — Вот уж чего-чего о семени нам не жаль. Если бы жеребята могли говорить, назвать моего гнедого папашей выставилась бы очередь. Свел, согласился я, отвратясь к косту и увлекаясь за собой зарка. С кобылый ты его свел. Гневка, в отличие от собратьев, равнодушных человеческим взглядом не любил, если за ним наблюдали в интересный момент, и я его понимаю. От твоего жеребца, у красавицы, такой жеребчик будет, ай, люли. А если кобылку, усмехался я. Жеребчик будет, твердо сказал зарка, а я не стал с ним спорить. Вот наконец-таки настало время, которое любят все путешественники и странники. Ужин. Мы ели из одного котелка вкусную пшонную кашу, щедроздобленную шкварками, закусывая хлебом, испеченным курдулой. Когда котелок показал дно, самый усердный из едаков, могу даже не говорить, кто, это и так понятно. Старательно вычистил остатки корочкой хлеба и сытый отвалился в траву. — Зарка, тебе мыть посуду, — приказал я, — если цыган не удосужился взять харчи, должен их отработать. — Э, бар Артакс, а зачем мыть? — искренне удивился цыган, лениво приподнявшись на локте. Сейчас воды зачерпнем, скипятим, мяты добавим, у меня есть попьем». «Лучше я сам помою», — поднялся Томас. «Пойдет цыган мыть, котелок украдет, а не украдет, так утопит». «Да не умею я мыть», — за цыган. «Лудить да паять всегда, пожалуйста, а мыть не могу». «Ничего, помучается, вот и научится», — остановил я старика. Взяв котелок, зачерпнул он горячие залы и вручил зарка. «Все должно быть по справедливости. Иди, друг, к ней на ручей, а иначе я буду думать, что за тебя собаки посуду моют». «Какие собаки!» — скинулся Зарка. «Дослышал «Да я, что у цыган принято собакам грязную посуду выставлять, а ее вылезут, будет чистая». Томаса передернуло, а цыган от возмущения лишился дара речи. Схватив котелок, Зарка забучал, что-то себе под нос и пошел на ручей. «А что у них на самом деле собаки посуду вылизывают?» — осторожно поинтересовался Томас. подумал покачал головой. «А ведь с них и суть тьфу!» Я только усмехнулся, прислушиваясь к доносившемуся до скрипу залы и ругательством цыгана. Наконец зарк явился с котелком полным чистой воды, и поставил его на огонь, усевшись возле костра с обидой, сказал: Я артак с тебя бара назвал, решил, что ты Рома, а ты гаджа. Да какой из меня Рома? Гаджа он и есть Гаджа развел и руками. Зато ты котелок вымыл, пользу принес, а про собак шутка такая. Я-то знаю, что вы, собственной посудо, пуще глаз бережете и никому не даете. Зарко был умным человеком, поняв, что его провели, захохотал. «Не зря, — говорят, — что ты капитаном был, — ой, не зря, — а ведь хорошим начальником был, верно? Так как я сам про себя скажу, хорошим я был или плохим, пожал я плечами, хотя в душе полагал, что воинский начальник из меня неплохой. Был бы плохим, давно бы собственные дробанты в затылок вступнули, или уж стоящее начальство с места согнало. У наемников не ценят ни родословную, ни титул, а только твои собственные поступки». «Умеешь ты человека заставить, ах, умеешь! Только ведь и обидеть умеешь!» — заключил Сарка. «А что делать? Иногда приходилось и обижать, если простого слова не понимают», — согласился я. ромалы, тоже можете и обидеть, и под свою дудку присадить, заставить и кого угодно. Томасу было пообещал, а он за тебя и в огонь, и в воду пойдет». «А тебе, бара, что нужно? Скажи, чего хочется!» — вытеснулся цыган, пившись меня пронзительным взглядом черных глаз в которых была такая глубина, что хочет сразу же утопиться или делать то, что она велит. На углозелке и гляделки я умею играть хорошо, гораздо лучше цыганы и опыта больше. стоять над полком в тяжелой пехоте, куда вербуется разный сброд, то еще дело. И начинать командовать швалью, вытесывая из них солдат, приходилось с гляделок. Кто кого пересмотрит, тот и будет командовать. А все остальное, учить родному ратному делу, заставлять выполнять приказы, ломать об колено, если с упрямец, все это будет потом. Зарка За отвел взгляд первым, потер глаза, сгоняя проступившие от напряжения слезы, помытал головой. «Как же ты так, Бара?» — недоуменно сказал цыган. «Моего взгляд добрешь. Никто не выдерживал». «Я самодовольно дернул плечом, мол, понимай, как хочешь. Начнешь объяснять, придется сказать всю правду, потому что гляделки — это лишь полуправда. Все-таки мы с братом, а слишком близко от трона». Первым среди наследников бездетного короля Рудольфа числился его брат, наш отец, потом уже племянник, то есть мой брат, и только потом я. Но обстоятельства могли так сложиться, что я из последнего претендента мог бы стать первым, и нас с братом учили не только семи свободным искусством, как всех знатных отпусков к и правилам этикета музыки и танцев, флирту и иностранным языкам, но и другим закрытым искусством, которые необходимо знать будущим королям. Например, Как угадать по лицу собеседника, говорит он нам правду или нет, определить яд в стакане вина, угадать наемного убийцу в толпе придворных. А кто поверит в такую чушь, что королям следует заранее знать свое последнее слово перед смертью, королевская смерть, не рядовое событие и фраза, присещенная владыкой перед уходом из мира, живых, должно быть достойно включения в анналы истории. Учитель, заставлявший нас сочинять экспромты на случай кончины, оговорился, что из его учеников еще ни один не смог воспользоваться уроком. Трое до королевской короны не дожили, а один, ставший государем, погиб на охоте от клыков матерого кабана, не успев ничего сказать. Правитель, не умеющий держать чужой взгляд, плохой правитель, могущий стать марионеткой того, у кого более сильная воля. Помимо умелых наставников, тренировавших нас этому искусству, меня и брата водили в королевские звериницы, заставляя глядеть глаза волков и медведей. Нам приходилось переодеваться нищими и просить милостыню, не тудя взора тех, кто вместо куска хлеба версал камень. Многое из того, чему меня научили, пригождалось мне ежедневно, помогало выжить и ввести славу умелого и опытного наемника. Наконец кипяток с мяты был выпит, и мы стали укладываться спать. Томас, умаявшийся больше других, заснул первым. Надо будет с ним еще раз поговорить, чувствуя не договорить старик и сильно не договаривает. Но расскажет никуда не денется. Мы с Заркой еще немного поговорили, обмениваясь ничего не значащими фразами о преимуществах и недостатках разных мастей у коней, но скоро захарпел и цыган. Думаю, прошлой ночью он тоже не спал, карауля наш выезд. Мне не спалось. В отличие от стариков, успел ухватить несколько часов сна ночью, а потом половину дороги проспал. Решив, что раз не сплю, буду считать себя караульным, хотя в этом и не было особой необходимости. Жеребец учует опасность раньше меня. Но гневка пока был занят. Опять принялся ухаживать за кобылой. Я лежал, разглядывая почерневшее небо, пытаясь отыскать знакомые созвездия, но не слишком-то преуспел. Если большую медведицу разглядеть труда не составило, то малый разглядел с трудом. А уж про волосы Вероники или Орион, вообще молчу. А ведь когда-то мог оказать на карте звездного неба и волопас, и гончик псов, и помнил все четырнадцать звезд малого коня. Да, о коне. Что-то наши кони притихли. Я привстал, чтобы посмотреть и увидел, что сетки эти лошади, Гневко, прости, что я тебя лошади обозвал, звелись кучей и на что-то в противоложной части поляны. Я перел взгляд и опешил от неожиданности. На стоянку езжал купеческий караван. Возок за воском, каждый из которых тянула пара коней, втягивались на поляну. Между повозками ехали верховые, с оружием шагали пешие. Привычно и деловито возчики разворачивали телеги, начиная разбегать лошадей и готовиться к отдыху а всадники снимали седла и пускали коней пастись. Видимо, купцы что-то не рассчитали и прибыли на стоянку не к вечеру, а ночью, но главное, что все-таки прибыли, и теперь они защищены от опасности черного леса. Шла обычная в таких случаях суета, когда нужно поужинать, обустроиться на ночлег самим и обустроить коней. Но люди подобрались опытные, все делали быстро. Каждый четко выполнял свои обязанности. Вон хорос собрали, зажгли косты, кто-то принялся кашеварить, а кто-то поить коней. У меня мелькнула надежда, что купцы могли что-то знать про семейство Йоргинов, а вдруг это и есть тот обоз, о котором были отец и сын. Может, подойти и поспрашивать? Но что-то мне подсказывало, что если я полезу с вопросами, прока не будет. И вообще, что-то тут было не так с этим обозом. Чем-то не нравились мне эти люди». Чем не знаю, но каждый купец умеет не только торговать, но и разбойничать. Три человека по трех конях — легкая добыча. На всякий случай я не подобрался, чтобы быть готовым к драке и к отступлению. Но прибывшие не обращали на нас внимания. Даже лошади не пытались затеять скандал, изгнав соперников с лакомой травы. Чужие кони щипали траву, мочились, справляли большую нужду, а люди бегали, суетились, со воды и дрова, и тоже справляли нужду. Малую прямо на месте, а по большой отбегали в лесок. В паре ярдов от нашего бивака остановилась большая кибитка на приношение в карету. Из нее выскочили люди и принялись разворачивать шатер, едва не наступая на спящих стариков. Вероятно, слуги хозяина каравана готовили ему ночлег. И опять-таки никто не подошел, не заговорил, словно нас тут и нет. Вот вышел из кибитки хозяин толстый малый с окладистой бородой и внелся распекать своих слуг. Но хоть бы глазом повел в нашу сторону. Ишь, орет и... Стоп! Вот тут до меня дошло, что здесь было не так. Тишина. Хозяин кричит, но я не слышу ни одного слова. Несколько колес и деревянных осей. Не шрестят холсты, прикрывавшие товары. Погонщики не орут, охранники не говорят. И даже кони не произнесли ни звука, а должны были ржать. Такого не могло быть. Не веря своим ушам, приставил. Ладони пытаюсь уловить хоть что-то. Неужели оглох? Нет, я прекрасно слышу сопение усталого Томаса, храп зарка, треск угольков в костре. Я слышал, как всхрапнула гнедая кобыла, как шелестит листа на деревьях, трещит кузнечик, кричат вороны и где-то совсем далеко воет какой-то зверь. От обозов, которым я насчитал 20 лет не исходило не только звуков, но и запахов, а должно бы пахнуть конской мочой и навозом, человеческим потом, какими-нибудь ароматами, если не специями, так хотя бы соленой рыбой или квашеной капустой. И от костров не пахло ни дымом, ни едой, от них не исходило тепла. Хоть языки пламени плясали, а белые столбы дыма стелились по земле, прежде чем уйти в небо. Чужие лошади при соприкосновении с телами наших коней словно бы проходили насквозь, не причинив вреда. Опять призраки. Я уже смирился, что существует привидение, благо с одним из них имел дело. Но чтобы в природе существовал призрак целого каравана, такого просто не могло быть. Я уже собрался встать и пойти, чтобы подругать своими руками повозки людей, но тут меня дернули за штаны и потянули на землю. Зарка прижав указательный палец к губам, отчаянно показывал мне «Молчи!». Подчинившись немом прикажу, я опустился на землю, повернул голову к цыгану, а тот принялся хлопать глазами. Поняв, что мне нужно прикинуться спящим, прикрыл веки и начал ждать, что будет дальше. Долго ли коротко я лежал, сказать не могу, но показалось, что вечность. «Ушли!» — услышал я голос Зарка: «Можно теперь?» Встав на ноги, я осмотрел поляну, она была пустой, не считая наших коней. Никаких следов пребывания каравана, даже трава не примята. Гневка и кобылка лежали согнув ноги под животом, утнувшись мордами в землю. Америн стоял полудреме, выполняя роль часового. До утра еще далеко, и Куркузову кто-нибудь сменит, дав ему возможность поспать. Конечно, поспать по-настоящим лошадям не удастся, пока мы не выберемся на безопасное место, но полусон лучше полудремы. Успокоившись, я повернулся к цыгану. И что это было? А, босс, это был полуночный. Подавляя его-то, ответил Зарка. Давай завтра поговорим, ладно, спать хочу. Ты тоже спи, телу отдых нужен, да и голове, пусть она у тебя и в шлеме. Едва договорил, цыган уронил голову, засопел так сладко, что мне тоже захотелось спать. Решив, что одного приключения за ночь будет достаточно, а если появится новое, то не просплю, подкинул костер толстых сырых веток, укрылся плащом и пытался взбить седло, попутал его с подушкой. Вот к чему приводит месяц безделья. Когда я проснулся, Томас уже не спал, над действия над костром. Кони паслись, и только сарка продолжал дрыхнуть, укрыв лицо шляпой. Не поленившись, обошел поляну по кругу, пытаясь хоть что-то найти, хотя и знал уже, что бесполезно. Дошел до ручья, умылся, сгоняя сон, вернулся к биваку. «Каша готова», — доложил Томас, пробуя варево. «Давай есть, пока цыган не проснулся», — предложил я, покосившись, но ритмично поднимавшийся и пускавшийся из шляпы цыгана и доносившись из-под нее храп. «Проснется и ничего не оставит». Томас не стал возражать, снял котелок с огня и поставил на травку. «Разумеется, почуя еду, Конократ проснулся». «Эра, малый! Как котелок мой, так цыган, а как есть, так без него!» Обиженно проговорил Зарков, сляхивая шляпу и наперевая обратно на смоленые, почти нетронутые сединой кудри. Широко зевнув, как только челюсть не вывихнул, цыган присоединился к нам, и засуднев себя умыванием. Варио было горячим, и нам с Томасом приходилось дуть, зато на цыгана было приятно смотреть, ложка мелькала, как крылышки стрекозы, а кашу глотал, словно губы и язык у него из камня, а не из нежной плоти. «Еще хорошо, что котелок был большим!» И Зарко насытился раньше, чем вчера, а иначе мы рисковали остаться без завтрака. Сегодня я сам решил вымыть посуду. Мне нетрудно, да и себя надо чем-то занять. Следом за мной зачем-то увязался цыган. Нарвав травы, принялся драить медный бок котелка, пытаясь очистить его от копоти, а зарка с умилением наблюдал за моей работой. «Эх, барар так, сумеешь медяжку драить? Умеешь?», умеешь — похвалил он меня. «Только зачем драить, если в обед котелок опять на огонь повесишь?» Нравится, когда медь блестит, признался я, полюбовавшись работой. Поймал солнечный зайчик, послал его глаз цыгана, а когда тут причурился, спросил. — Теперь мы с тобой квиты? — О чем ты искренне удивился, Зарка? Ты считал, что я тебе жизнь спас, а теперь ты мою спас? — От полуночного обоза, что ли? — вытаращился цыган. — Чего от него спасать, он никому худого не сделал. Ездит себе, так и пусть ездит. Я хотел, чтобы ты спать быстрее ложился. — Ах ты, зараза! Я замахнулся на цыгана котелком, решил, что Томас был прав, а Зарка я убью, сам прикопаю и на могилке спляшу. Цыган с хохотом повалился на землю, зарыгал руками и ногами, поставляя мне беззащитное брюхо, то точно, как маленькая собачонка перед серепым псом. Лежачего я не стал, зачерпнул воды и вылил полный котелок на спиющуюся морду. Зарка заверещал так, что на полянке зажала испуганная кобылка и втолил гневкой, интересусь, все ли в порядке. — Коней напугал, — укоризненно сказал цыган, утираясь подолом рубахи. — Эх, как ты орал, душа радовалась. Я тебя в следующий раз прямо в ручей брошу. Если не утоплю, так хоть и скупаю, — пообещал я. — Не надо меня бросать, — просил цыган. — Я плавать не умею. — В этом руче даже котенок не утонет, — хмыкнул я. — А ты-то нигде не утонешь. Зарко понял намек, но не обиделся. — Злой ты человек, шуток не понимаешь. — Какие тут шутки? Я призрачный обоз вижу, а ты говоришь, ерунда, спать пора. Так я и сам его первый раз видел, признался Зарко, умные люди говорят, не хочешь смотреть на призрак, закрой глаза. Призрак он, призрак и есть, ничего он тебе не сделает. Если ты спишь, привидении, не боишься, верно? А ведь не знаешь, сколько их мимо тебя шастает. Все равно интересно, сказал я. Один призрак туда-сюда, а целый обоз. Слухов, про арсфальт, много ходит. Всех не упомнишь, щелкнул языком зарка. Про мертвецов ходячих болтают, про ведьм, которые на лысую гору идут, да много чего. Слышал от стариков, в стародавние времена никакого Шварцвальда не было, стоял тут обычный лес, люди жили в деревне, стояли. Но однажды тут зло случилось, какое уже никто не упомнит, но из-за него места стали проклятыми, люди, кто жив остался, бежали. Даже звери ушли, птицы улетели, и появился Шварцвальд, черный лес, проклятый лес. А купец, говорит, с обозом шел, он видел, как зло свершилось, но ничего не сделал. Спешил на ярмарку, хотел барыш получить. Сильно спешил, но как он не ехал, дорога до него не кончалась. С тех пор так и ездит по лесу, туда-сюда, выехать не может. «Ты у старика своего спаси, может, он больше знает?» «Вон орет он чего-то, тебя зовет!»